«Все верно. Столько, насколько и договаривались. Цена на камни будет варьироваться от покупателя к покупателю, но это уже не проблема клиента». Людозмей повернул голову так, как обычный человек не смог бы, и посмотрел на Беза. Даже если Без и привык к его безэмоциональному взгляду, от этого ему все же стало несколько не по себе. «Так почему он заплатил столько за такую простую работу? Ты что-нибудь выяснил после того, как выпил с ним несколько раз?» Вот зачем он устраивал встречу с клиентом в столь дорогом заведении. От них требовалось всего-то разведать город. И хотя там водилось нежить, это были лишь низкоуровневые зомби, так что, учитывая все вышесказанное, вознаграждение оказалось до смешного щедрым. Поэтому Бесс был крайне заинтересован в реальных целях своего клиента. Однако, ничего. Бэс пожал плечами. Он так поступил, поскольку считал, что будет безопаснее не влезать во все это. «Эй-эй, а может случиться так, что на нас натравят чистильщиков?» «Без понятия. Чистильщики – так называемые ассасины. Мы нормально справились со своей работой. Думаешь, он скорее прикончит нас, чем будет использовать?» «Ну, если бы нам сразу дали еще работы, то мне было бы спокойнее». Жалость какая. «Я сделал все, чтобы показать нас, но клиент не дал мне нового поручения немедленно. Может, он обсуждает все со своим боссом?» Удостоверившись в серьезности взглядов своих друзей, Бес принялся рассказывать им о их разговоре в баре и о своих предположениях на этот счет. Хм, раз так, полагаю, твои выводы попали прямо в точку, Бес. То есть, мне даже нечего добавить. Ага, он должно быть из какой-то страны. Ох, разграбить сокровища трех городов да это просто мечта! Холмовый двор согласился со словами орка. Наемника Беза были профи, они абсолютно уверены, что не проиграют местным солдатам. Но, как и Без, никто из них не хотел провести остаток своих дней в бегах. Так, и что будем делать? Мы тут много где успели поработать, нас уже начинают ненавидеть. Согласен, возможно, стоит переместиться в Собу? Я слышал, царь восточных стран вербует способных наемников. Может, это правда неплохая идея? Короче, в первую очередь стоит подготовиться к переезду. Услышав одобрение своих товарищей, Бесс кивнул. Сатору вышел из бара и, немного пройдясь, завернул в небольшой переулок. Убедившись, что никого нет, он активировал заклятие «Совершенная неизвестность». Он прождал почти минуту, но никто в этот переулок так и не вошел. Кажется, он мог быть уверен, что за ним не было слежки. Как показывает его опыт, Сатору знал, что в этом мире было очень мало существ, достаточно могущественных, чтобы видеть сквозь магию такого уровня. Сначала Сатору активировал заклинание «Полёт», а затем «Великая телепортация» именно в таком порядке. Его пункт назначения находился в километре над городом. Шум ночного города не был слышен на такой высоте. Здесь царило лишь мягкое сияние лунного света. Прямо в воздухе Сатору ловко сел, поджав ноги и достал карту из инвентаря, которую положил на колени. «Так, значит, там тоже всех превратило в нежить. Выходит...» Он взял ручку и отметил города, в которых побывали наемники. У Киина глаза на лоб полезли бы увидеть она ее. Карта была невероятно точна и изображала страны, соседствующие с ее родиной. Она была нарисована за счет огромного количества золотых монет, что были забраны у корпуса бездны. Если высокопоставленные лица соседних стран увидели бы ее, то не пожалели бы денег, чтобы ее заполучить. За последние пять лет, с тех пор, как они отправились в путь, Сатору провел много времени в исследованиях и обнаружил, что зомбирование затронуло очень большую территорию. И хотя он не был уверен, когда именно происходил каждый случай зомбирования, но изучив собранную им информацию, он смог предположить, что разница во времени между всеми случаями была не слишком большая. Вопрос в том, кто это сделал, и цель всего этого до сих пор была неясна. Но кажется, это происходило не для того, чтобы напасть на Киина, и очень маловероятно, что это дело рук Корпуса обезны. Если в этой организации был маг, способный вызвать подобное явление на столь обширной территории, то их бы не вышло так просто выловить одного за другим. И вероятность того, что это было сделано не собственными силами членов Корпуса обезны, а с помощью какого-то предмета, полученного неизвестно откуда, также была очень мала. Так что, наверное, лучше не говорить Киина, что они охотились за Корпусом Бездны только для того, чтобы раздобыть ресурсов и забрать их исследования, на которые эта нежить потратила так много времени. Он не говорил об этом Киина и потому, что она была слишком мескосердечна. Сатору плевать на всех, кроме самого себя и Киина. Он действовал лишь в своих личных интересах, но она бы не смогла относиться к этому так просто, так что он не рассказывал ей, И для того, чтобы она не чувствовала собственной вины. Что ж, какое место наиболее подозрительно? Согласно собранной информации, кажется, феномен зомбирования не вышел дальше вот этой области. Сатору указал пальцем на безопасные города, которые не были отмечены. А значит, он забегал глазами и остановил взгляд в углу карты. Есть определенная точка на горном хребте, из центра которой и исходит этот феномен зомбирования. Об этом горном хребте ходила одна легенда. Где-то в горах находится источник мудрости, и искупавшись в нем, можно было обрести эту мудрость. Но на пути к нему стояло множество испытаний, и говорили, что еще никому не удалось вернуться оттуда живым. И даже так, этот горный хребет был еще и вам для сильных монстров, таких как виверны, поэтому весьма вероятно, что эти монстры прикончат тебя прежде, чем ты успеешь отдать свою жизнь на испытании, хотя может это и было одним из испытаний. Возможно, было бы забавно проверить эту легенду, если бы у него было время. Но пока что ему есть чем заняться. Сатору прошептал название самой высокой вершины этого горного хребта. Кейтениас, значит. У него не было доказательств, что именно это место и есть источник феномена. Он просто вспомнил сияющего лорда дракона, который жил на самой высокой горной вершине на континенте. И все же, учитывая масштаб карты, погрешность может оказаться очень большой даже несмотря на то, что он ищет эпицентр, откуда расходился феномен. Но если предположить, что источник действительно там, если причиной феномена был магический предмет, который спровоцировал зомбирование в тот момент, когда его перевозили, то тут нечего было поделать. Искать его все равно, что искать жемчужину посреди пустыни. И даже если феномен вызвало какое-то существо, то наверняка оно уже давно сбежало. Если подумать об этом то быть не может, чтобы мудрецы соседних государств не смогли заметить того, что смог заметить даже Сатору. Но это было все еще возможно. Да, такое правда возможно. Видимо, никто не отправлял отряды для расследований. Сатору использовал великую телепортацию для путешествий между соседними странами, потратил много ресурсов и нанял людей для проведения расследования, пусть даже они и не приносили немедленных результатов. Если бы кто-то сделал бы то же самое, что и Сатору, он наверняка пришел бы к тем же выводам. Однако, судя по всему, никто до сих пор этого не сделал. Но даже если бы кто-то захотел подтвердить действительность своей информации, то им понадобилось бы куда больше времени, чтобы получить информацию того же качества, которое располагает сейчас Сатору. В общем, Сатору, вероятно, был ближе всех к разгадке этой тайны. А значит, он мог найти в тех горах хоть какую-то подсказку. Однако, взобраться на нее будет весьма трудно, Ведь он не может телепортироваться туда, где никогда раньше не был. Ему оставалось только телепортироваться в ближайший к горе город и уже оттуда идти пешком. Естественно, это займет много времени, и поэтому ему придется рассказать Киина о многом. Ему до сих пор с трудом удавалось вешать ей лапшу на уши. И от всех этих мыслей у Сатору разболелась голова. Два года назад был день, после которого Киина не говорила о своем городе. Раньше она искала способ, которым можно исцелить зомби, чтобы помочь своим людям. Но с того самого дня нет. Спустя несколько дней после она больше не поднимала эту тему. С тех пор она, кажется, была счастлива, что отправилась в приключение вместе с ним. Она правда смирилась со всем, или же просто скрывает это? Сатору не мог сказать, что из этого было верным. Возможно, это Киина хорошо скрывала свои чувства, а может, это Сатору плохо читал сердца других. Но быть слишком дотошным тоже не очень хорошо. Поэтому они и пробыли вместе так долго. Думаю, было бы неплохо спросить её, и всё же я ничего не сделал. Это из-за того, что я не хотел чувствовать беспомощность от неспособности облегчить страдания своего товарища по путешествию. Единственные, кто так долго были с ним в его путешествиях, это его сагильдийцы, и за столь долгий срок Киина превзошла даже их. Поэтому он решил не унесоваться в это дело, дабы сохранить свои чувства в комфортной среде. От меня правда никакого толка. Но что мне теперь и делать? Он собирал всю эту информацию в основном только потому, что ему было это интересно. Но заодно он должен был найти способ облегчить боль Киина, пусть даже немного. Однако, даже собрав столько информации и определив подозрительное местоположение, он начал сомневаться. Он не знал, какая будет выгода от всего этого. Однако на ум сразу же пришло немало недостатков. Если там окажется виновник этого феномена, тот, кто вызвал широкомасштабные происшествия, обернувшиеся трагедией для всех без разбору, не может быть обычным человеком. Если Сатору действительно столкнуться с ним, то, конечно же, битвы будет не избежать. Были ли у него шансы на победу против того, кто способен воздействовать на столь обширную область, которую даже магия Игдрасиля не способна покрыть? Скорее всего, этот феномен больше не повторится, Но даже если это случится, то очень маловероятно, что он повлияет на Сатору и Киина. И если это превращение может зампировать даже повелителя и вампиров, то куда безопаснее было бы избегать таких опасных людей. Если этот феномен случился из-за неправильной работы предмета, то починить его звучит как хороший план. Мне бы определенно хотелось заполучить неизвестный предмет мирового класса. Но если кто-то намеренно вызвал это явление, то с какой целью? Возможно, он смог бы найти ответ, если бы знал цели своего соперника. Но сейчас он знал слишком мало. Сатору коснулся предметом мирового класса, что находился у него в животе. Опаснее будет оставить всё как есть, или же провести расследование. Если кто-то действительно что-то замышляет в тени, то давать ему время – худший вариант. Если они окажутся на уровне сияющего лорда-дракона, а он продолжит вот так сидеть и смотреть, как они становятся сильнее – то в итоге ему не останется ничего, кроме как бежать и прятаться. Кажется, лорды драконы враждуют с игроками Игдрасиля. Если кто-то подобный продолжит становиться сильнее, то я не смогу с ним справиться, верно? Я вышел на равных против сияющего лорда дракона. Нет, это едва ли была ничья, все потому, что я сбежал. Ну, если тогда он выложился на полную, то в следующий раз я, возможно, смогу победить его». Он не был упрямым или не умеющим проигрывать достойно. Оба они в тот раз скрывали свои козыри и позволяли противнику наносить удары, потому что готовились к следующей схватке. В Эгдерасиле во время ПВП Сатору всегда так делал. Из-за правила до двух побед он спокойно сдавал первый раунд, но ничего не поменялось даже в его первой битве насмерть. Плюсы от такого стиля боя никуда не девались, даже когда он сражался в экстремальных условиях, Например, когда он не был уверен, что воскреснет. Победоносная стратегия, которой его однажды научил старый друг, работала даже сейчас. Нет, именно потому, что он сражался в такой экстремальной ситуации, он должен был еще больше верить своим старым друзьям. И все же Сатору не хочет снова столкнуться с противником такого уровня. Лучше всего было держаться подальше от опасностей. Разумно было сражаться только тогда, когда ты уверен в своей победе, а если уверенности нет, лучше сразу сбежать. Сатору взглянул на этот мир. Даже когда этот ночной мир был окутан молчанием, он все еще сиял ослепительным блеском. Быть может, его старые друзья сказали бы нечто вроде «Я хочу защитить этот прекрасный мир». Но Сатору не испытывал подобных чувств. Однако… «Это больше всего злит меня», – тихо пробормотал он. «Верно. Сейчас Сатору был невероятно зол».